Глава 53 Это было странно, кажется, для нас обоих. Во мне не было страха. Напротив, я испытывала необъяснимое удовлетворение от того, что впервые за долгое время приняла решение сама. Да, это мое решение, только мое. Я не хотела думать о том, обманет ли он меня, о том, что это просто шантаж. Этих мыслей я не вынесу. Я стояла на пороге покоя в Дево и смотрела, как он замер напротив. И мне впервые захотелось быть по-женски красивой. Сейчас я должна быть красивой. Я нервно перебирала холодные пальцы и не понимала, что должна делать. По большому счету, я просто не знала, как вести себя с мужчиной, и я не умела обольщать. Я никогда не отдавалась добровольно и уж точно никогда не делала первый шаг, если не считать глупость. У меня не было ни свиданий, ни детских встреч украдкой, ничего. Я не знала этого трепета. Я сделала несколько неверных шагов и остановилась. Подняла голову. Дево смотрел на меня, не отрываясь. Но сейчас это не было неприятно. Этот взгляд будоражил кровь, заставлял чувствовать острее, будто я иду над пропастью. Я и сама смотрела другими глазами. Сейчас нельзя по-другому. Я не хотела вспоминать прошлое, гнала его, хотела видеть перед собой лишь мужчину, которому кинулась на грудь и который прижимал меня к себе, мужчину, который убил из-за меня, иначе я просто не смогу. По его сосредоточенному напряженному лицу сложно было понять настроение. Я боялась лишь одного, его привычной грубости. Я не хочу, больше не вынесу. Она раз и навсегда уничтожит то крошечное и теплое, что поселилось в душе после этого кошмара. Он все видел, он должен понимать, если я ему действительно дорога. Хоть немного. Он взял со стола пустой бокал, повертел в тонких пальцах. Выпьешь вина. Я покачала. Не хочу ничего, способного пошатнуть мою реальность. Хочу быть собой, со своими чувствами, своими желаниями, своими страхами. Деву отставил бокал и приблизился ко мне. Встал совсем близко. Из-за яростного биения собственного сердца я едва слышала его тяжелое шумное дыхание. Я вся дрожала, но это был не страх. Это было предвкушение. Предвкушение чего-то незнакомого. Довольно страха. Не хочу. Одна ночь, и я буду свободна. Дево легким касанием поправил прядь волос, упавшую мне на щеку. Ты очень красивая. Он сглотнул. Голос охрип. Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, и самая желанная. Даже если это ложь, которую всегда принято говорить, мне было приятно. Я хотела быть красивой, хотела верить. Пусть на краткий миг, но это казалось настоящим. Я чувствовала себя женщиной, такой же, как все, и это было странно. Такой же, как все, имеющие право на выбор, сделавший выбор даже если это всего лишь иллюзия. Я себя отпускала. Пусть это будет как будто по-настоящему, как будто в заправду, чтобы он поверил. Рука Дево легко опустилась мне на шею, погладила плечо. Я впервые открыто смотрела в его сосредоточенное резкое лицо, заглядывала в глаза. Даже стариться он будет красиво. Мне захотелось коснуться его лица. Замирая, я подняла руку, Легко дотронулась до скулы, ощущая, как он вздрогнул, будто мое прикосновение обжигало. Я отдернула руку, опасаясь перемены, но он лишь прикрыл глаза. Я вновь провела пальцем по щеке, коснулась жесткой линии губ, изучая контур. Я чувствовала себя наедине с хищником, способным молниеносно откусить руку. Одно неверное движение, неверный взгляд, и он взбесится, теряя терпение. Мысленно я просила его только об одном — Лишь бы он не переменился. Не хочу насилия, не выдержу. Я сытаем по горло на всю оставшуюся жизнь. Он прикрыл глаза и внезапно отстранился. Лицо окаменело. Я вся сжалась, ожидая чего-то предсказуемого, почти привычного. Я стерплю, но это уничтожит во мне ту крупицу веры во что-то лучшее, которое еще осталось, несмотря ни на что. Да Дево смотрел мне в глаза, сосредоточенно сжал губы, Прямые брови сошлись к переносице. Он сцепил руки за спиной, вероятно, боясь сам себя. Резко развернулся, подошел к сейфу за мозаичной панелью, достал уже знакомый формуляр. Растерянно повертел в руках, нажал и активировал. Загорелась оранжевая окантовка, проступили черные буквы. Он приложил палец к экрану, и оранжевая полоса сменилась с зеленой, как трава да его положил передо мной документ на круглый стеклянный столик, сделал несколько порывистых шагов и, отходя, повернулся ко мне спиной, глядя в глянцевую черноту окна. — Ты свободна. Данные уже в реестре. Все обвинения сняты. Ты можешь уйти в любое время. Никто не посмеет задержать тебя. Если захочешь принять мою помощь, я дам тебе денег и организую корабль, который доставит тебя в любую точку Вселенной. Я виноват перед тобой. Он вскинул голову прямой, как струна. Я не принуждаю тебя. Не хочу принуждать. И не буду. Последние слова прозвучали четко, без эмоций, будто он раздавал команды солдатам. В груди все замерло. Я подошла, взяла формуляр, долго вчитывалась в мелкую черноту казенного текста. Руки дрожали. Много формализма, много канцелярской ерунды. Документ возвращал мне свободу и родовое имя. Эмма Оллердален. Теперь мне не нужен даже паспорт. Но можно ли отозвать формуляр? Думаю, он может все. Кажется, я уловила, чего хочет он сам, не понимая только одного – это ловкий ход или бессилие? Может ли быть он бессильным? Едва ли, но мне нравилось так думать. Тогда я ощущала в себе какую-то власть. Он хотел, чтобы я пришла сама, не по его ультиматуму, разрушая иллюзию. Теперь он дал мне видимость выбора. Видимость, но не выбор. И если я сейчас уйду, едва ли смогу выйти даже за границы парка, несмотря на все его уверения, я вновь попадусь и буду обвинять себя в том, что сглупила. Я больше не попадусь. «Я уже приняла решение. Я готова к нему. Я не поддамся на провокацию. Я хотела сделать то, на что решилась сама. Это было важным. Мне самой казалось все это странным, но внутри сплелся тугой комок эмоций, страхов, тайных и явных причин. Я хотела быть честной, честнее их всех. Это было глупо, нерационально, по-детски, но я отчаянно вцепилась в это решение». Во мне скреблось когтями отчаянное желание сделать так, чтобы он до самой смерти не смог меня забыть, чтобы я преследовала его в воспаленных, горячих ночных кошмарах, чтобы он сгорал от желания снова и снова видеть меня, обнимать, целовать, но не мог, потому что отныне больше никто не властен надо мной. Никто. Я свободна. Я свободна. Я отложила формуляр на столик подошла к Дево и провела ладонью по укрытой шелком спине. Почувствовала, как он вздрогнул всем телом. «Я не уйду. Это мое желание. У меня лишь одно условие». Он медленно развернулся, и я, упершись ладонями в его гладкую грудь, почувствовала, как колотится чужое сердце. «Пожалуйста, будь нежным».